Он взялся было за копье, но тут же отложил его в сторону, услышав жалобный голос обезьяны. Постояв немного, Резу снова продвинулся на несколько шагов вперёд, затем остановился, по-видимому, окончательно удерживаемый на месте одновременно и страхом, и любопытством. Со стороны саванны донёсся протяжный вой. Три волка появились на вершине ближнего бугра,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 И обезьяна повернула испуганное лицо к людям, увидела, что волки сжимают свой треугольник и обезумев, бросилась к костру. Когда Резу подбежал к огню, волки почти настигали его. Обезьяна закричала душераздирающим голосом. Между хищниками и страшными языками пламени не оставалось свободного пространства. Повернув голову в сторону леса, Резу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 Он и Зур проводят его до леса, добавил человек без плеч. Когда они подошли ближе, Резу снова задрожал, но медленные движения и ласковые голоса людей успокоили его. Резу почувствовал доверие и смутную симпатию к этим необычайным существам. Время шло, волки всё ещё сидели поодаль, стерегли добычу, но в конце концов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 Наконец Резус тихо вскрикнул, пристально посмотрел на людей и побежал к лесной опушке. Ун и Зур пожалели о его уходе. На следующий день молодые воины углубились в лес. Их изумляла величина деревьев и кустарников. Змей здесь было гораздо меньше, чем на равнинах. Стая белоголовых воронов громко каркали на вершинах деревьев. Гауры неторопливо пересекали лесные поляны и исчезали в чаще. Чёрные медведи показывались в развилках толстых ветвей, иногда на склоне дня вдалике появлялся леопард, не смея однако напасть на людей. Затем стали встречаться большие стаи тангателейвов с длинными хвостами и бородатыми лицами. Они свешивались гроздьями с высоких веток и пронзительно кричали.